Никогда не рекомендовался моим опешившим домашним по имени-отчеству, всегда по фамилии. Говорил он захлеб безоглядно, потом на всем какого внезапно обрывал разговор. Никогда не жаловался, какие бы тучи его не омрачали. «Художник», — говорил он, — «по сути своей оптимистичен. Оптимистична сущность творчества. Даже когда пишешь вещи трагические, ты должен писать сильно».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 сухим сиянием ума крохотный, тишайший Генрих Густавичный гаус Гарик с неотесанной гранитной шевелюрой, рассеянный Рихтер, Слава, самый молодой за столом, чуть смежал веки, дегустирует цвета и звуки. «У меня вопрос к Славе. Слава, скажите, существует ли искусство?» Навзрыт вопрошал Пастернак. «Я знал Качаловского Джима. Не верите?»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 Заходил готический Федин, их дача соседства были. Чита Вильям Вильмонтов восходила к осанке рокотовских портретов. Жена Бориса Леонидовича, Зинейда Николаевна, с обиженным бантиком губ в бархатном черном платье, с черной короткой стрижкой, похожая на дам Арнуво, волновалась, что сын ее, Стасик Нейгаус, на парижском конкурсе должен играть утром, а рефлексы у него на вечернюю игру. Рубен Симонов...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 Эх, размах, пахнет псиной в небесах. Мимо Марсов, Дни прогрессов, мачт, антенн, фабричных труб страшным символом прогресса носится собачий труп. Особенно пользовалась успехом в Олимпийской аудитории описание первого фестиваля молодежи. Пляска бутылок, блузок, грудей — это в бутырках бреют бледей.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 Мое левое плечо, щека, ухо как бы онемели от соседства, как от анестезии. Я глядел на сцену, но все равно видел его, светящийся профиль, челку. Иногда он пробарматывал текст за актером. Постановка была паточная, но Джульетты была Людмила Васильевна Целиковская, Ромео Юрий Петрович Любимов, вахтанговский герой-любовник, тогда еще не помышлявший о будущем театре на Таганке.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 Перы были отдохновением, работал он галерно. Времена были страшные, слава богу, что переводить давали. Два месяца в году он работал переводы, барскую десятину, чтобы можно потом работать на себя. Переводил он по 150 строк в сутки, говоря, что иначе непродуктивно. Корилл Цветаеву, которая, если переводила, то всего строк по 20 в день. У него я познакомился также с Симоном Чиковани, Петром Чагиным, Сергеем Макашиным, Иосифом Нанишвили.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 Как-то он дал мне пачку новых стихов, где была осень с Тициановской золотой строфой, по чистоте, пронизанности чувством и изобразительности. Ты также сбрасываешь платье, как роща сбрасывает листья, когда ты падаешь в объятие в халате с шелковую кистью. Первоначальный вариант. Твое распахнутое платье, как рощи сброшенные листья. Утром он позвонил мне. Может быть...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 Как среда обитания поэту необходима тайная жизнь, тайная свобода. Без нее нет поэта. Поддержка его мне была в самой его судьбе, которая светилась рядом. Никогда и в голову мне не могло прийти попросить о чем-то практическом, например, помочь напечататься или что-то в этом же роде. Я был убежден, что в поэзию не входит по протекции. Когда я понял, что пришла пора печатать стихи,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 советский политический и государственный деятель, экономист, доктор экономических наук, депутат Верховного Совета СССР второго созыва, академик Академии наук СССР, лауреат Сталинской премии первой степени. 27 октября 1949 года арестован по Ленинградскому делу, 30 сентября 1950 года расстрелян, после смерти Сталина реабилитирован.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 Артист, инструмент вкуса, нюха, он, как сухая нервная, борзая, заверстучуял строку. Так он цепко оценил Виктора Соснору и юнну Морец. Его чтили Цветаева и Мандельштам. Пастернак был его пламенной любовью. Я застал, когда они уже давно разминулись. Как тяжелые размолвки между художниками. Асеев всегда влюбленно и ревниво выведывал, как там ваш Пастернак.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 Здорово как. Мы все выбивали дубль. Маяковский, Владимир Владимирович, я, Николай Николаевич, Бурлюк, Давид Давидович, Каменский, Василий Васильевич, Крученых, а Борис Леонидович? Исключение лишь подтверждает правило. А сейф придумал мне кличку. Важнощенский. Подарил стихи. Ваша гитара, гитана Андрюша. В тяжелое время спас статьей...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 а меня на каком месте да нет тут колененька вас вообще аеев очень обиделся я то упоминал его но, ну, вероятно журналистка знала имя пастернака а об басееве не слыхала и выкинула ну как ему это объяснишь еще пуще видишь произошел разрыв он кричал с вистящим шепотом ведь вы визировали это интервью таков порядок я не только не визировала не помнил в какой газете это было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 Кожа щек его была детская, в пупырышках, всегда поросшая седой щетинкой, растущей запущенными клочьями, как у плохо опаленного цыплака. росточка он был дренного, одевался в отрепья. Плюшкин бы рядом с ним выглядел завсегдатой модных салонов. Носик его вечно что-то вынюхивал, вышныривал, но не рукописью, так фотографией какой рожицы. Казалось, он существовал всегда —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 Когда-то Ерембо, примерно в том же возрасте, также вдруг бросил поэзию и стал торговцем. У были строки. «Забыл повеситься. Лечу. Америку». Образование он был отменного, страницами наизусть мог говорить из Гоголя, этого заповедного кладезя футуристов. Как замшелый дух, вкратчивый упырь, он тишайше проникал в вашу квартиру. Бабушка подозрительно поджимала губы. Он слезился, попрошайничал и вдруг, если соблаговолит, вдруг верещал вам свою весну с угощенницем. Вещь эта, вся речь ее с редкими для русского языка звуками «ха», «ща», «ю» была отмечена весною, когда в родстве бродит красота.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 Голос у него открывается высокий, с таким неземным чистым тоном, к которому тщетно стремятся солисты теперешних поп-ансамблей. «Юйца!» — зачинает он. «У вас слюнки текут. Вы видите эти, как юла, крутящиеся на скатерти, крашенные пасхальные яйца?» «Хлюстра!» — прохрюкивает он след, подражает скользкому звону хрусталя. «Зухр!»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 юные барышни с отопыренным мизинчиком церемонно берущие изюм из изящных вазочек и обольстительная весеннне мелодия мезгиряй снегурочки и наконец та самая щемящая нота российской души и жизни нота тяги утраченных иллюзий что отозвалась в лике мизиновой и в доме с мезанином этот всей несбывшейся жизнью выдохнутый зов миссюсь где ты он замирает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 Начал поэт. «А вообще арестовывать это...» В Кремле повесили трубку. Пастернак пытался соединиться тщетно. Наутро он бросился к Бухарину, который был тогда редактором известий, хлопотать за Мандельштама. Сталина он называл гигантом дохристианской эры, то есть ассирийским рябым деспотом. Сталин лежал в колонном зале.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 1957-1959-й и «Известия», 1959-й и 1964-й, депутат Верховного Совета СССР, член ЦК КПСС, зять никиты Сергеевича Хрущева, Михаил Андреевич Суслов, советский партийный и государственный деятель, член Политбюро ЦК КПСС, секретарь ЦК КПСС, являлся идеологом партии. И Хрущев сказал,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 Семья рабочих, приехавшая с нефтепромыслов, возглавляемая языкастой Просковьей, аристократическая рослая семья никлюдовых из семи человек и овчарки Багиры, семья инженера Ферапонтова, пышная радушная дочь бывшего купца и разведенные муж и жена. Коммуналка наша считалась малонаселенной. В коридоре сушились простыни. У древяной плиты среди кухонных баталий вздрагивали над керосинкой фамильные серьги Мусси Неклюдовой.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 А в городе на небольшом пространстве, как на сходке, деревья смотрят нагишом в церковные решётки. Видите ли вы, мой читатель, мальчика со школьным ранцем, следящего обряд весны, её предчувствие, Все, что совершается вокруг, так похоже на происходящее внутри его. И взгляд их ужасом объят, понятна их тревога, сады выходят из-за град, Они хоронят Бога. Такая рань, такое ошеломленное ощущение детства, память гимназиста предреволюционной Москвы, когда все полно тайны, когда за каждым углом подстерегает чудо, деревья одушевлены, и ты причастен к вербной ворожбе Такое ощущение детства человечества на грани язычества и в предвкушении уже иных истин.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 секстинка становилась масс -культурой. Вместе с нею прелестная шоколадница с подносиком, выпорхнув из пастели, на клеенках и репродукциях оббежала города и в весе нашей страны. «Пьяный Силен!» восхищенно выдохнул за моей спиной посетитель выставки у картины «Пьяный Силен». Москва была потрясена духовной и живописной мощью Ребранта, Кранаха, Вермера. Блудный сын, Тайные вечеры входили в повседневный обиход. Мировая живопись и с нею духовная мощь, ее понятия одновременно распахнулись сотням тысяч москвичей. Стихи Пастернака из тетради с шелковым шнурком говорили о том же, о тех же вечных темах, о человечности, откровении, жизни, покаянии, смерти, самодаче. «Все мысли веков».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 Все зле и свирепе дул ветер из степи, все яблоки, все золотые шары. Сравните это с живописным кружащимся ритмом его вальса с чертовщиной или вальса со слезой этих задыхающихся хороводов ребячьей поры. Великолепие выше сил, туши и сепии и белил, финики, книги, игры, нуга, иглы, ковриги, скачки, бега. В этой зловещей сладкой тайге люди и вещи на равной ноге. Помню встречу Нового года у него на Лаврушинском. Пастернак сиял среди гостей. Он был и елкой, и ребенком одновременно. Хвойным треугольником сдвигались брови Нигаузы. Старший сын Женя, еще храня офицерскую стройность, выходил как из зеркала из истинного портрета кисти его матери, художницы Евгении Владимировны Пастернак.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 Ренье блузок, пенье дверей, рев карапузов, смех матерей. И возникающий в форточной раме дух сквозняка, задувающий пламя. В елке всегда предощущение чуда. Именно на елке стреляет в своего совратителя юная пастернаковская героиня. Признайтесь, Андрюша, вам хотелось бы, чтобы она стреляла по другой причине, чтобы она политической была.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 Я приносил ему белые и алые цикламены, а иногда лиловые столбцы гиацинтов. Они дрожали, как резные, в крестиках, бокалы лилового хрусталя. В институте меня хватало ножевой куст сирени в горшке. Как счастлив был, как сиял пастернак, раздев бумагу, увидев стройный куст в белых гроздьях. Он обожал сирени, прощал мне ежегодную хитрость. И, наконец, каков был ужас моих родителей, когда я...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 похоже на коврики с лебедями которые продавали на рынке плюс па спорту фасона пятьдесятых годов и окантовка из дерматина но что было делать день рождения наступил я нес со станции пометельные дороги завернутые в бумагу портрет мороз сжег мне руки андрюша еще не поздно вернись не позорься но вот он уже разворачивает мокрую бумагу и восторженно гудит это прекрасно